Глава 32 в которой приходит понимание, что архитектор – профессия сложная. А также о роли тушенки и сала в человеческом бытии. Не говорите, что мне делать, и я не скажу, куда вам пойти. Все, что нужно знать о жизненных компромиссах. «Вань! А Вань!» Пер первым сумел заговорить. Верно, привычка сказалась. «Ты... ты только не обижайся, но архитектор из тебя так себе!» «Согласен, хреновый из тебя архитектор!» Император потыкал пальцем в стену, которая еще сохранила исходный ярко-зеленый цвет. Кое-где из стены торчали ветки и листья, а над головой императора вовсе покачивалась гроздь белых цветов. «Хотя...» «Если посмотреть с точки зрения модернизма...» Бер склонил голову на бок. «Смотреть-то можем сколько угодно, а жить-то вы там как?» «Ладно, не жить, хотя бы войти!» Стена была мало что зеленой, так еще и ровной, гладкой, без намека на дверь или хотя бы окно. А ведь вещи внутри остались, и тушенка тоже. Нет, блинов им выделили, причем внушительную стопку. Блины были тонкими и кружевными, а к ним нашлись варенье и сметана, и яичница белым морем со стравками желтка. Но нынешняя сытость, так Иван понимал, явление временное, и к обеду уже пройдет, что тогда, не идти же опять на поклон». Как-то это уже неудобно. И вещи, опять же, чистые. Дверь я сейчас сделаю. Иван погладил стену и попытался зацепиться. Так и есть, отклик имелся. И из стены навстречу потянулись тонкие ниточки-лозинки. Надо определить, где. А вот тут, где остатки крыльца. Император указал на доски, уцелевшие после перестройки. Тут и ступеньки каменные. «А, я потом подправлю», – пообещал Бер. Иван кивнул и руки вытянул, толкая стену внутрь. Она и поддалась, сперва впятившись этаким зеленым пузырем, а потом лопнувши. По краям стена подобралась и втянулась внутрь. Образовалась ровная такая арка. «О!» <свык> – Иван решительно шагнул за порог. «Да, снаружи дом выглядел своеобразно, мягко говоря». То ли исходная программа отличалась особой изысканностью, то ли за долгие годы спячки в ней случился сбой. Нол за цвет пустился расти с одной стороны, а другую словно проигнорировал. И теперь получалось, будто он пытался сожрать здание. Плети его перекинулись на крышу, а с обратной стороны вздался пузырь, который все еще шевелился, пусть и слабо. Остатки дома держались, хотя и потрескивали. Внутри было жарко и влажно. Здесь побеги были еще активны. Зеленые змейки ползали, пытаясь отыскать себе место. И от движения их пол слегка покачивала. А может, не от движения, но от собственного веса Ивана. Лозоцвет потянулся к нему, выпрашивая силу. Он успел пустить новые корни, частично оживив старые. Но этого не хватало. И Иван, вздохнув, поделился. Тоже капли, если разобраться. А главное, что жить здесь точно не получится». «Не сегодня». «Вань, ну что там?» Берни выдержал и заглянул. Правда, сразу и отпрянул. «Фух, тут дышать нечем, как в оранжерее». «Точно», — подтвердил император, но отступать не стал. Огляделся так с опаской «Ну, он слабый еще». Иван высвободился из побегов, что норовили его оплести. «И времени нужно больше. Он переваривает дом, перерабатывает». «Значит, возвращаемся на сеновал?» «Мне жаль». «А вещи? Вещи наши он, надеюсь, не переварил?» «Да дай ты!» Бер увидел что-то между двух стеблей и сунул руку. «Это мой рюкзак!» «Погоди!» Иван сосредоточился. Все же образы ему давались не слишком хорошо. Раньше так вообще не давались, но где-то там, в сплетении стеблей, оставались ноутбук, чемоданы со сменой одеждой, не говоря уже об обуви, и тушенка. Лазоцвет задумался. Ну, если растение в принципе способны на это. Но затем в полу появилась сперва трещина, в которую Бер почти провалился, а затем и ямина. О, рюкзак! Бер вытащил его, правда пустой. А вещи нашлись, ну, целые почти. Кажется, лазоцвет по молодости слегка ленял А может, штукатурка осыпалась, да и побеги, кажется, лопались при росте, разбрызгивая зеленый сок. Но главное же все на месте, большей частью. «Вот же! А тушенка где?» Бер молча запихивал шмотки в раскрытый и почти даже не попявшийся чемодан. «Погоди!» Иван нахмурился и послал более четкий образ и получил ответ. А, «А ее сожрали?» Сказал он с удивлением. «Кто?» Бер аж чемодан выронил, и пара побегов поспешила к добыче. Правда, Бер оказался ловчея. Он... Погоди, император отступил к двери. Он что, плотоядный? Вань! Ну, так-то нет, но иногда Мох вот точно ловит. И комаров. Ага, и тушенку. Понимающе кивнул Бер. Наверняка сбежать пыталась. Да он спал сотню лет, если не больше. И проснулся, голодный. В общем, Вань, ты извини, Но я лучше на сеновале поживу. Бер вытащил чемодан за порог. «А то, мало ли, вдруг он совсем голодный, и тушенки там было не так и много». «Да не будет он тебя жрать!» Иван надеялся, что прозвучало в достаточной мере уверенно, поскольку сам он уверенности не испытывал. «Он новый источник нашел!» «Так, допустим, я этого не слышал!» Император наклонился и поднял куртку, белую некогда. «Да тут сортир был!» «А в нем, в общем, натуральное органическое удобрение высокой концентрации!» Иван шлепнул по полу, и лозацвет выдал остатки вещей. Тонкие стебельки даже чемодан раскрыли, а другие принялись запихивать комки ткани внутрь. Правда, со стеблей летели чешуйки неоформившихся листьев, комочки земли и... Иван надеялся, что только земли, без натуральных органических удобрений. «Ах, уже легче!» Император понес к выходу пару рюкзаков. Потом вернулся за тарелками и кружками, которые уцелели, разве что помялись слегка. «Так когда он успокоится-то?» «Ну, день или два. Ему еще один угол переварить, и крышу начал перекладывать. А там уже скорректировать внутреннее убранство». «Назиновали, если так-то. Пару дней можно пожить». Бир вынес стул, с которого слегка объели обивку. И это надо будет перетянуть, только чем-нибудь нормальным. Ну, посуда у нас есть, стул вот тоже. Да, тушенку жали. К счастью, технику тоже вернули. Ноут в защитном чехле и вовсе не пострадал, натолкнув Ивана на мысль. Слушай, он прижал Ноут к груди. А нам же деньгами помогать нельзя, согласно указу, верно? Да, да я погорячился слегка. Его императорское величество шлюпнули по особо наглому отростку, который решил попробовать на прочности вкус джинсы. Но указ не отменю в этом году. «Да ладно, я не о том. Но ведь о другой помощи речи не шло, верно? Скажем, если тушенку попросить прислать или личные вещи». «Да, на личные вещи запрета не было», подтвердил император. «А ты его силой подкорми». «А не спалю? Аккуратно». Он сейчас любую примет. На ладони императора появился белый шар силы, и дрожащие полупрозрачные листики лазоцвета поспешили к огню. Ух ты, смешной какой! Ох. Вань, знаешь, а я вот вспомнил, что у меня дома в личных вещах пару ящиков с тушенкой завалялось. Очень я по ним соскучился. Надо маме позвонить, чтоб прислала. Да, и салат подсказал император и погладил змеевитный стебель. «Сало тоже пусть поищет. Не может такого быть, чтобы в личных вещах студента не завалялось пару килограмм сала». Шар исчез, поглощенный лазоцветом, и появился новый. А к нему потянулась еще дюжина побегов, причем некоторые расправили листочки, затрясли, зашевелили, выпрашивая силу. «А еще макароны!» Иван поднял пару не слишком мятых ботинок. Я слышал, что их варить легко. Надо позвонить бабушке. Только как-то так, чтобы волноваться не начала. Ой, это точно. Бир свалил вещи за порогом. А то еще нагрянут с проверкой. И не слишком увлекайтесь. А то оказаться может, что в личных вещах стратегические запасы икры найдутся. Проворчал император. И вообще, надо как-то так, чтобы внимания лишнего не привлечь. Лишних там слухов. «А то ж вам только дай лазейку. Мигом не то, что сало с тушенкой. Полстраны протащите». Бер почесал за ухом. «Может, тогда сказать, чтоб доставили тайно? И не в Подказельск, куда-нибудь в лесок там рядом, а мы после заберем». Мысль всем показалась до нельзя здравой, хотя у Ивана возникли смутные подозрения, что все это в совокупности звучит странновато. «Слушай, Бир не позволил подозрениям оформиться. «Давай тогда ты размеры скинешь, пусть и тебе костюм справят, потому как твои поедут, а и поедут, точно тихо и незаметно не получится». Вот. Император шлепнул особо нагло за цвет по листу. Начинаешь думать. «Слушай, а тебе костюм?» «Не, мне не надо, я туда точно соваться не стану, еще опознает кто». Его аж перетернуло, и Бир кивнул, принимая и понимая. «Тогда, значит, потом к сосне?» – сказал он. «К какой сосне?» Императору определенно понравилось подкарпливать лазоцвет. «Да есть тут одна. Связь раздает недалеко». Получасом позже Сосна окрепла, и взбираться на нее было проще. И вид с нее открывался приотменный. Иван даже залюбовался ненадолго, ровно настолько, чтобы пропустить начало беседы. Говорил Бер бодро и радостно, как-то даже слегка чересчур. «Знаешь», — сказал император после того, как Бер положил трубку, «не сочти за критику, но в твоём исполнении все это выглядит как-то двусмысленно, что ли, как бы чего плохого не подумали». «Мама? Да не. И что плохого можно про тушенку подумать?» «Пожалуй. А чего не почтой? Спросили бы адрес». «Да как-то не знаю. Я ей никогда не пользовался. И вообще, так быстрее будет». «Вань!» Иван набрал знакомый номер, но впервые за долгие годы бабушка трубку не взяла. «Как такое возможно-то? Хотя, может, у косметолога грязи там, ванны и прочие мелкие женские радости». Береника Волотова телефон отложила и задумчиво постучала пальцем по столу. «Что?» – поинтересовался старший сын, при разговоре сидевший тихо, дабы не мешать матушке. Бер звонил, уже назад просился. «В том-то и дело, что нет!» – Береника скользнула взглядом по картам. С третьей шахтой надо было что-то решать. Жила, похоже, вильнула, уйдя куда-то в сторону. Но вот куда? Старший пытался почуять, но не смог». Придется, видать, самой ехать. Не то, чтобы не хотелось, скорее даже наоборот. Поездку эту она предвкушала, ибо жизнью в столице несколько утомилась. Не ее это все, не ее. Проблемы? Говорит, что нет проблем. Добрался нормально, устроились. Им целый дом выделили. В нем вот ремонт затеяли. Бер. Иван. Ремонт. Видогор позволил себе удивиться. Как-то оно вот не сочеталось. Хотя он тут же поймал правильную мысль, которая объясняла, если не все, то многое. А, денег просят, на побелку. В том-то и дело, что нет. Говорит, они там по какой-то прогрессивной эльфийской технологии делают. Она снова задумалась, а Ведогор не стал торопить. И главное, голос такой бодрый, жизнерадостный, слишком жизнерадостный. Сказал, что работа чудесная, коллектив отличный, окружение заставляющий задуматься о превратностях бытия. «Чего?» Так и выразился. Еще сказал, что они там втроем. Бир, Иван и Саша. «Какой Саша?» «Понятия не имею», сказал Береника Волотова. Но уверяет, что мальчик из очень хорошей семьи. В Подкозельске. Береника Волотова вздохнула. Все же за сына она волновалась, слабенький ведь, а характер неуемный. И совсем-совсем ничего не просил. Ведогор тоже нахмурился. Как-то оно все не слишком походило на брата. Брата он любил. Пестолочь, конечно, но родная же. Просил. Денег? Нет, не денег. А чего? Тушенки, пару ящиков. И сало. Сказал, в его личных вещах должно быть. Что на личные вещи запрета нет, и стало быть, можно прислать посылку. Лучше побыстрее. Тушенки и сало... Вот тут видогор окончательно уверился, что с братом неладно. берс с детства отличался невероятной переборчивостью в еде. «И костюм. Два. Себе и Ваньке». «Какой костюм?» видогор окончательно потерял нить мысли. «Выходной. Просил подобрать что-то, чтобы в обществе можно было показаться. Их там на какой-то вечер пригласили. Или прием. К этому». Береника точно знала, что имя называлось. к «Ксвериденко». «Свериденко, Свериденко, я про него где-то слышал. А, связывались, хотели предложить какой-то там проект совместный, но толком ничего не сказали, просили о личной встрече». Он призадумался, и матушка тоже не спешила говорить, сидела, постукивая карандашиком по карте. «Не похоже все это на Бера», – выдала она, – «категорически. И главное, тон такой вот радостный до да одурения». Он так обычно радуется, когда затевает очередную дурь. Если б жаловаться стал или на жалость давить, а он и этот Саша, прием, бер терпеть не мог официальных приемов. Видогор кивнул, поскольку не согласиться с матушкой было невозможно. И тушенка. А главное, ее же не просто привести надо, нарочным там или слугу послать, почной на худой конец. Нет, ее надо доставить в лесок возле Подкозельска. Тайно, ночью и без свидетелей, и там оставить. тайна Бедагор нахмурился. Ночью. И побыстрее. Знаешь, в ином случае я бы решила, что его взяли в плен. И шантажом там или ментальным давлением заставили все это сказать. Ради выкупа. Тушенкой. В том-то и дело. Он, конечно, не наследник и не великий маг. Но все-таки два ящика тушенки и сало Это как-то... «Унизительно, что ли? Узнает кто, вовек потом не отмоемся». «И что делать?» «Отушенку покупать. Может, купи больше? А то вдруг мы что-то о не знаем. В крайнем случае на шахты пойдет, там все пригодится». Видогор кивнул и предложил. «Может, сразу завод, будем свою делать». «Пожалуй, имеет смысл, если еще потребуют. Все-таки два ящика тушенки за Волотова и костюмы». «Костюмы, да, костюмы тоже заказать надо будет. Хотя слишком официальный не стоит. Он просил что-то современное. А, будет ему современное». Видаго раскалился. «Сам выберу. И это могу прокатиться к этому вон свириденко. Заодно и послушай, что он там предложить хотел». «Спасибо». Береника выдохнула с облегчением. Все же старший сын, как и положено, был разумен, серьезен и всецело обстоятелен а потому разберется и с заводом, и с тушенкой, и с костюмом. А ей на шахты надо, потому как не дело это. Хотя имелось у Береники одно подозрение относительно жилы, и если так, работать придется много. Все же подземные рукава прокладывать непросто, даже со сконной волотовой силой. Видогор же прищурился, припоминая, как перед одним весьма важным свиданием дорогой братец накапал на стельке ботинок Валерианы, Знал поганец, что иный Инны дюжина котов в доме. «Ничего, будут тебе костюмы. Самые дорогие и модные из всех, которые только получится найти».